Бог резни, глава 287. Женись на мне. Компенсация! Гушау и Цинь с презрением ухмыльнулись. Что тебе должен клан Гу? Гушау посмотрел на Дишаня Ты из бескрайнего поля битвы. Мой клан никогда раньше с вами не сталкивался, как мы связаны с тобой. Мы, клан Ян Союзники. Дишань безразлично посмотрел на Гушау и указал на Яна. И он будет обсуждать это с вами. Этот пацан? Гушао был поражен. Он может говорить за вас? Да, может. Гушао и Юцинь переглянулись, а затем посмотрели на Шияна. Их взгляд изменился. Шиян был только воином сферы земли. В их глазах он был марионеткой Адишаня и еще одного скрывающегося человека. Он не должен иметь права вести переговоры. С самого начала... Гушао и Юцинь вообще не воспринимали Шияна всерьез. Хоть Шиян и проявил свою жестокость, но они думали, что он действует согласно указаниям Дишаня. Однако после слов Дишаня Гушао и Ю Цинь поняли, что скорее всего ошибались. В этот момент они начали смотреть на Шияна, как на человека равного им. «Хорошо». Гушао неуклюже нахмурился. «Ты говорил о компенсации. Что мы тебе должны?» «Объединившись друг с другом, вы выступили против клана Ян, из-за чего нам пришлось покинуть Бескрайнее море». Шиян сурово смотрел на двух знаменитых людей Бескрайнего моря. «Ваша жадность и глупость привела к вторжению демонов и падению района Кера. Все это случилось из-за вас». Хм. Гушал и Юцинь одновременно холодно хмыкнули. Их лица стали серьезными. Шиян ухмыльнулся. «Похоже, если я не скажу вам прямо, вы не будете сотрудничать». Гушал гневно посмотрел на него. «Ну, говори!» «Клан Гу и Божественная Земля Небесного Озера должны передать по пять своих островов клану Ян. Этими островами будут Остров Морозной Луны, Остров Звездного Ветра». С каждым произнесенным шияном названием острова Гушау и Юцинь становилось все труднее сдерживать свой гнев. «Проклятие! Мой клан приложил столько усилий, чтобы заполучить эти острова. На каждом острове есть ценные руды и травы. Этот пацан хочет слишком многого. Он даже осмелился ставить такие условия». Гулин Лонг смотрела из окна четырехэтажного здания и желала броситься вниз, чтобы избить Шияна. Хуамэн схватил Гулин Лонг за руку и сказал, «Молодая госпожа, успокойтесь, это бесполезно. Если вы попытаетесь выйти...» то только все испортите. Гулин Лонг попыталась вырваться, но у нее это не вышло. Она сердито крикнула. Ши Ян, ублюдок! Даже когда угроза вторжения демонов на носу, ты занимаешься такими вопросами. Ты заплатишь за это рано или поздно. Ши посмотрел на Гулин Лонг через окно и, улыбнувшись, хлопнул рукой по воздуху. Тело Гулин Лонг дрогнуло. В глазах появилась паника, а лицо стало красным. И еще в том месте, когда Гулин Лонг начала показывать свой тигриный характер, Ши преподавал ей урок. Он скручивал ей руки и шлепал позаду. После каждой порки на ее заднице всегда оставались яркие следы ладоней. Видя, как Ши хлопает по воздуху, Гулин Лонг невольно вспомнила свой самый позорный момент в жизни. Ее ярость полностью затмил стыд. Гулин Лонг тихо вздохнула, И посмотрела на Хуамена. «На этих островах слишком много ценных ресурсов. Он хочет слишком многого». В этот момент Нуань-Нань гневно крикнула. «Пусть мечтает дальше. Мать небесного озера ничего ему не даст». Чу Ян крикнула. «Определенно нет». «Я бы так не сказала». Зао оперлась двумя руками на подоконник. И эротично нагнулась вперед. Она странным взглядом посмотрела на Шияна и сказала, он не просто так это говорит. Если они не выполнят его требования, то у него наверняка есть запасной план. Так или иначе, он получит то, что хочет. Это невозможно! Одновременно крикнули Гулин Лонг и Ян Цэнь. Хэ Ценьман посмотрела на Цао «Ми Цао, почему вы так считаете? А вы сами сейчас все увидите? Цзаоджилан улыбнулась. Невероятно красивой улыбкой. «На каком основании такие запросы?» Гушао выпустил из тела энергию меча. Хоть его лицо было спокойным, но пальцы рук начали отдавать металлическим блеском. «На каком основании?» Шиян ухмыльнулся. «Если вы не выполните мою просьбу, то мы начнем войну еще до того, как демоны начнут вторжение в бескрайнее море. Клан Гу и божественная земля Небесного озера будут уничтожены». Как только Шиян закончил говорить, внезапно появилось несколько потоков могущественных аур. «Три воина сферы духа?» Юцинь была в панике. Она больше не могла контролировать эмоции и резко встала. Она посмотрела на вершину горы. Ее глаза ярко вспыхнули. На вершине горы стояли Каба, Ямен и Юроу. Каба рассмеялся. «Я не ожидал, что такие злобные намерения будут у нашего господина». Он попросил нас скрыть свое присутствие, а потом раскрыть по команде Етяньмо, чтобы запугать тех двоих. Жутким выражением лица Ямен добавил. «Надеюсь, эти двое что-то выкинут, и мы сможем развлечься». «Не спешите», – улыбнулась Юроу. «Вискрайне море нас считают чуть ли не демонами. Если мы станем врагами всей человеческой расы в этом районе, то столкнемся с большими трудностями в будущем. Наш господин Молот», «Но не глуп. Он знает, как извлечь из этой ситуации максимальную выгоду при минимальных последствиях». Каба кивнул. «Верно. Господин уникален в своем роде. Хоть он лишь в сфере земли, но не боится идти против двух воинов сферы духа. Он даже запугивает их, прямо как герой из легенд». «Пока Каба и Уроу с Яменом беспечно общались, Гушао и нервничали так, будто их хотели сжечь заживо». «У тебя есть еще три воина сферы духа?» Гушао еле сдерживал волнение. «Четыре воина сферы духа. Очень мало бескрайне моря тех, кто способен противостоять этой силе. Но если все человечество объединится, то победить вас не составит труда». Гушао стиснул зубы и крикнул. «Не стоит нас запугивать». «А я и не запугиваю», – холодно ответил Шиян. «Если вы не согласны, то просто ждите, когда я объединюсь с демонами и уничтожу вас». «Ты осмелишься объединиться с демонами?» Лица Гушао и Юци не сказились. «Что?» Шиян удивился. «Чем вы недовольны? Разве вы раньше не поступили точно так же? Вы же тоже объединились с демонами, чтобы уничтожить клан Ян. Почему вам можно, а мне нельзя?» Гушао и Юци ничего не могли сказать в ответ. «Ладно, хватит попусту говорить». Шиян нахмурился. «Вы отдаете мне десять названных островов. А я взамен освобождаю Гулин Лонг, Чуян Ян Цзин, Хуа Мэна и Ну Ан Нань. Но если вы не сделаете этого, то я похороню вас шестерых вместе. Закончив говорить, Шиян встал и пошел в четырехэтажный дом, где сидели пленники. По пути он сказал: «Даю вам один час на размышление». Выражения лиц Гу Шао и Ю Цинь постепенно менялись. Они стояли на месте и чувствовали внутри себя страх. Когда Шиян прошел через защитную формацию, установленную ей тяньмо, сам ее создатель внезапно появился возле Шияна и кивнул, сигнализируя о том, что все под контролем. Шиян улыбнулся и пошел в комнату, где находились Дзао Джилан и остальные. Войдя в комнату, он посмотрел на Гулин лонг с Чу Ян Цинь и ухмыльнулся: Если ничего неожиданного не произойдет, то вы сегодня вернетесь домой. Ублюдок! Гулин Лонг была в гневе. «Вы должны заплатить за свои ошибки!» Взгляд Шияна стал суровым. «Если бы не ваша глупость, то клан Ян все еще был бы в районе Киара, а демоны не сунулись бы в бескрайнее море. Теперь вы должны заплатить за это!» «Шиян, я с тобой согласна!» Внезапно сказала Цао Джилан. «Клан Цао ошибся!» «Ах, если у тебя такое же требование, то я могу прямо сейчас попросить главу клана...» «Передать тебе пять островов!» Цао Джилан эротично опиралась о подоконник и не сводила своих глаз с Шияна. Панже и Хуамэн громко взглотнули. Они задавались вопросом, с чего вдруг Цао Джилан начала вести себя так? «Ты можешь связаться с кланом Цао?» Шиян удивился. «Конечно!» Цао Джилан улыбнулась и эротично посмотрела на Шияна. «А еще я могу сама выбирать свое будущее!» «Шиян, если ты женишься на мне, то клан Цзао может дать тебе десять островов в качестве преданного. Что скажешь? Ха-ха-ха! <смех> Я всегда держу свое слово!» Когда Дзао джилан произнесла эти слова, в комнате повисла абсолютная тишина. Шиян в шоке таращился на нее. Глава 288. Приглашение секты трёх богов. Вне защитной формации Дишан расслабленно стоял и холодно смотрел на двоих людей перед ним. Гушао и Юцинь постоянно перешептывались. Выражения их лиц менялись с каждой фразой, а брови то поднимались, то опускались. Внутри защитной формации тяньмо ошарашенно смотрел на привлекательную человеческую девушку, что стояла в пяти метрах от него. На первом этаже здания – Все люди в этой комнате замерли со странным выражением лиц. Они в недоумении смотрели на Цзао Джилан, девушку, занимающую третье место в рейтинге силы и являющуюся лидером молодого поколения клана Цао. Они никак не ожидали, что она скажет такое, да еще и при посторонних. Она что, серьезно? Она будущий лидер клана Цао, воин на пике сферы Земли, девушка, которую желают все парни, Бескрайнего моря предложила Шияну жениться на ней. Хуамен и Нуаннань переглянулись, думая, что им это послышалось. Пан Панже дал себе пощечину, он отказывался верить в происходящее. Шиян был самым удивленным из всех. Он замер на месте и даже не шелохнулся. «Мисс, мисс Цао!» Хэ Хэциньман первая пришла в себя и спросила странным голосом. «Вы хотите? Что вы хотите?» «Сестра Лан, мне же послышалось, да?» Гулин Лонг схватила за голову и сказала, «Может, этот ублюдок поместил в твою душу особенную информацию, и поэтому ты это сказала?» Все присутствующие кивнули и с презрением посмотрели на Шияна. «Отнюдь нет!» Зао Джилан улыбнулась и посмотрела на Шияна. «Шиян, что ты думаешь о моем предложении?» Шиян лишь молча посмотрел на нее, пытаясь отойти от шока. В бескрайнем море дворец воинственного духа, клан Ян, клан Цао и секта трех богов считаются самыми могущественными силами. Хоть последние годы клан Цао ничем не выделился, но никто не осмеливается отрицать нашу силу. Положение клана Цао в районе Тату такое же, как у клана Ян в районе Кяра. Если ты женишься на мне, то клан Цао станет самым сильным союзником клана Ян. «Более того, я заслуживаю быть твоей намного больше, чем ся Синьян. Я лучше нее по силе, по красоте, во всем. Дзаоджилан продолжал продолжала очаровательно улыбаться. «Ну что, в моем предложении одна лишь выгода для тебя». «Ты влюбилась в меня?» Немного подумав, Шиен ухмыльнулся и продолжил. «Почему ты предлагаешь мне это? В Бескрайнем море есть более видные женихи. Клан Ян сейчас на грани краха». «С чего вдруг такое предложение?» «Я верю в тебя!» Цао не сводила своих ярких глаз Шияна. «Я верю, что в будущем ты превзойдешь всех, кого я встречала. Я думаю, что моя жизнь с тобой будет более насыщенной, и я уважаю тебя!» Шиян снова был удивлен. Другие люди в доме также были удивлены и подумали, что Цао Джилан сошла с ума. «Сестра Лан, ты шутишь?» Гулин Лонг гневно топнула ногой. Этот презренный ублюдок, самое омерзительное и высокомерное существо на свете. Как он может быть достоин тебя? Чуен Цин кивнула в подтверждение этих слов. Только Хаценьман никак не реагировала. Она невольно вспомнила слова Ся Синьянь о Шияне и предположила, что Дзаоджилан действует с определенной целью. Все же Зауджилан славится в бескрайнем море не только своей силой. но и мудростью. Элегантная, непорочная, умная и красивая девушка не могла отбросить все правила приличия и так нагло предложить себя Шияну, только если она не сошла с ума. С этими мыслями Хэ Циньман смотрела на Шияна, и тут она вспомнила, что Шиян был только в сфере бедствия, прежде чем вошел в бесконечное поле брани. Однако спустя два года он находился на пике сферы Земли, Такая скорость культивирования была просто невероятна. В голове Хацньмань всплывали мысли, которые с каждой секундой удивляли ее. Чем больше она думала, тем логичнее ей казались действия Дзао Джилан. Она с некоторым восхищением посмотрела на эту девушку. Даже в такой ситуации она выжимает всю возможную выгоду для себя. Сестра Синьянь, где ты? Твоего парня хотят украсть, и она очень сильный противник. Вздохнула про себя Хэ «Ши Шиян, скажи мне, хороша ли я? Дзао Джилан шагнула вперед и покрутилась перед шияном. Она была похожа на цветок, который хочется холить и лелеять вечно. Ты прекрасна, честно ответил шиян с улыбкой. Среди всех увиденных мною девушек ты сравнима лишь с красотой ся Ши Шиян подумал немного и сказал: Прости, но я не хочу сейчас обременять себя браком. «И если захочу жениться, то только на той девушке, которую люблю, независимо от ее статуса и силы». Сказав это, Шиян ушел под удивленными взглядами. В это время Гушао и Юцинь закончили совещаться. На их лицах была смесь печали, недовольства и гнева. Шиян подошел к ним и с улыбкой спросил. «Что решили?» «Мы согласны!» Гушао, еле сдерживая ярость, добавил. «Отпусти моих людей!» «Хорошо!» Шиян махнул рукой и сказал, «Отпусти их!» Защитная формация вокруг дома мгновенно исчезла. Хуамэн, Гу Лонг, Нуан Аннань и Чу Ян тут же вышли из здания. «Можете идти!» Шиян посмотрел на группу людей, а затем перевел взгляд на Гу Шао и Ю -цинь. «Вы пришлете своих людей в клан Ся и передадите им эти десять островов!» «Я знаю, что сейчас клан Ся живет между вашими территориями. Вы понимаете, что я имею в виду?» Гу Шао хмыкнул и кивнул. «Вот и хорошо!» Шиен улыбнулся. «Можете убираться отсюда. И да, уверяю, когда демоны начнут вторжение, мы останемся в сторонке и будем наблюдать за весельем». Гу Шао и Ю Цин чуть не вызвали от гнева, но сдержались и кивнули Гу Лин Лонг и Чу Цынь, давай им понять, что они собираются уходить сейчас. В этот момент на небе произошло странное явление. Странный огненный зверь медленно спускался с неба. Этот зверь был мускулистым и огромным, как небольшой холм. «Огненный единорог!» – воскликнул Гушао. Тянь Юаннан здесь!» Погода на острове Снежного Дракона всегда была холодной, но с появлением огненного единорога резко изменилась. Даже снежные шапки гор начали таять. Огненный единорог был демоническим зверем восьмого уровня и принадлежал богу солнца Тянь-Юаннану, главы секты трех богов. Дишань с хмурым лицом посмотрел на огненного единорога. Гушао и Юцинь были потрясены мощной аурой этого зверя, однако в следующее мгновение они заметили, что на единороге никого нет. «Что?» Удивленно вскрикнули Гушао с Юцинь и тут же выпустили духовную энергию. Огненный единорог действительно появился в одиночку. «Кто здесь главный?» Раздался мощный и грубый голос единорога. Этот зверь мог разговаривать. «Это я!» Шиян посмотрел на него с улыбкой. «Ты отправил ту информацию секте трёх богов?» Снова спросил единорог. «Ага!» – кивнул Шиян. Патриарх удовлетворил твою просьбу и охотно передает пять островов. Кроме того, он надеется, что ты посидишь главный остров. Он сказал, что хочет обсудить с тобой что-то важное. Это пригласительный билет. Когда величественный голос огненного единорога стих, перед шияном появилась желтая карточка. Хорошо, передай своему Патриарху, что мы посетим секту трех богов. Шиен улыбнулся и посмотрел на Гушао и Юцинь. Которые были в панике. «Тянь Юаннан созывает все силы Бескрайнего моря всех секту Трех Богов. Вы тоже приглашены. Через несколько дней мы снова увидимся». Гушао и Юцинь переглянулись. «Через семь дней все сильнейшие воины Бескрайнего моря соберутся в секте Трех Богов. Не опаздывайте!» Сказал огненный единорог и улетел. Шиян холодно улыбнулся. «Уж я точно туда не опоздаю!» «Ты уже разговаривал с Тянь Юэннаном?» Удивленно спросил Гушао. «Ты его тоже запугал?» «Запугивание?» Шиян покачал головой. «Нет, мы просто сотрудничаем. Они более открыты для этого. Когда я рассказал о всех плюсах и минусах, Тянь Юаннан сразу отдал мне пять островов. По сравнению с ним, вы невероятные скряги. Неудивительно, что вы намного слабее секты трех богов». Лицо Гушао исказилось. «Ладно, увидимся через семь дней». Шиен улыбнулся. «Если у вас к этому времени появится парочка выгодных предложений, можем обсудить. Но если вы не сдержите свое слово, вы уже знаете, что с вами будет». Гу и Ю Цинь были возмущены до глубины души. Они холодно хмыкнули, и, схватив Гу Лин Лонг, Чуян Цинь, Ху и Ну улетели. «Поторопитесь, я не люблю ждать». Глава 289. Требования Шияна. Остров облачного ветра. «Если так пойдет дальше, то все станет еще хуже», мрачно сказал уже Усин. Он посмотрел на Ася Шичуаня и сказал, «На этом острове нет ничего, ни трав, ни руд. Даже природная энергия скудна до смешного. Если мы останемся здесь, то не продвинемся в силе ни на шаг». Рядом с ним стояли десять воинов клана Ся. Все они были в сфере нирваны. «Клан Ся сейчас находится в очень трудном положении», – тихо сказал один воин. «Мастер, текущая ситуация критическая. Пожалуйста, обдумайте это предложение». «Пожертвовать счастьем Ся Синьян ради будущего клана Ся будет верным решением». «Ся Жуйсян», – помолчал и продолжил. «Господин, будь у меня дочь, я бы сделал это незамедлительно ради блага клана. Ся Синьян просто не может отказаться от этой ответственности». Каждое слово «сяжуй-синя» было в самую суть. Позади «сяжуй-синя» стояли пять пожилых воинов сферы небес. Они лишь молча наблюдали. Сяша Чуань обвел всех холодным взглядом и, посмотрел на пятерых стариков, сказал "Старейшины, вся синья надежда клана Ся. С ее потенциалом она, безусловно, превзойдет нас всех в будущем. Если она останется в клане, то у нас будет возможность восстановиться». но если мы выдадим ее замуж за кого-то с плохими намерениями, то ее жизнь будет уничтожена. Ситуация в бескрайнем море изменяется с каждой минутой. Демоны вот-вот начнут наступление. Боюсь, мы не сможем долго ждать. Вздохнулся Жусин. Господин, если клан Ся не улучшит свое положение, то мы скоро падем. Нам необходимо объединиться с другими великими силами, иначе мы будем уничтожены демонами». Или станем жертвой чьей-то жадности?» «Ся Жусин говорит верно», — сказал один старик. Выражение лица Ся Шичуа не изменилось. «Вжух!» В этот момент девушка в синем платье появилась среди них. «Если вы настаиваете на том, чтобы я пожертвовала собой, то я просто уйду из клана Ся». Ся Синьянь холодно посмотрела на всех. «Нахальство!» — крикнул Ся Жусин. «Ты не имеешь права вмешиваться в дела клана, независимо от обсуждаемого вопроса!» «Отец!» Ся Синьян гневно посмотрела на Ся Чуаня. «Это вопрос моей жизни. Я не позволю решать это за меня!» «Это из-за того что Шияна?» Ся Жу Син ухмыльнулся. «Ся Синьян, ты должна понять ситуацию. Я помню, что ты была готова пожертвовать всем ради клана. Почему ты так сильно изменилась, когда встретила того пацана?» «Клан Яна исчез из Бескрайнего моря. Шиян не мог выжить в Бескрайнем поле брани. Почему ты так стойко держишься за одного мертвеца?» Ся Синьян прищурилась и, выпустив убийственную ауру, сказала, «Кто сказал, что он мертв?» И с яростью добавила, «Даже если вы все сдохнете, то он точно нет». «Дерзость!» Лицо Ся Жуйсины стало красным от ярости. «Старейшины, вы видите, что эта девушка предала нас». «Вы ничто в ее глазах! Ее необходимо выдать замуж!» Услышав эти слова, пять старцев начали совещаться. «Если так хочешь, то выходи замуж сам!» Сказала Ся Синьян и посмотрела на Ся Чуаня. «Отец, я ухожу!» «Больше не вмешивайся!» Ся Чуань нахмурился. «Обсуждение закончено!» «Простите, могу я сказать?» Внезапно сказал Джо У Ю, слегка поклонился и продолжил. Хоть Ян Цинди был пленен, но информация о том, что его убили, не было. Вам всем известна его личность. Если он однажды вернется, то непременно будет мстить. Вернется? Ся Жусин холодно улыбнулся. Ян Цинди не сможет выбраться из четвертой демонической области. И даже если сможет, то не станет трогать клан Ся, только из-за какого-то Шияна. Кто он вообще такой? Пацан без силы из закраен. «Верно, верно!» – кивнули старейшины. Атмосфера была напряженная. Одна группа была за то, чтобы оставить все как есть. Другая хотела выдать Ся Синьян замуж. Люди из клана Ся жаловались постоянно. Ся Синьян уже множество раз хотела уйти из клана, но ее постоянно останавливал Ся Шичуань. Она останавливалась здесь только из-за любви к отцу, из-за страха, что он останется один среди этих неблагодарных людей. «Кто-то идет!» Внезапно сказал ся Чуань после долгого молчания. «Вжух! Вжу, вжу, вжух Несколько фигур летели в воздухе и быстро приближались к ним. Это были люди клана Гу и Божественной земли Небесного озера. Люди клана Ся странными взглядами посмотрели на Гу Жэнь Яна и Юфана. В прошлый раз они приходили сюда, чтобы заключить брачный союз. И вот спустя три дня они снова явились. Люди Кланося невольно напряглись, так как не знали цель их визита. «Какова цель вашего визита на этот раз?» спросил Джоу Ю. У Гую и Фэн Хая тоже были странные выражения лиц. Они подошли к Сяше Чуаню и протянули ему по письму. Сяше Чуань с подозрением посмотрел на письма. «Чего вы хотите?» Ся Шинчуань усмехнулся. «Это приданное? Разве я одобрил это решение? Каждый из вас дает по пять островов. Довольно щедрая приданное, но...» «Каждый даст по пять островов?» Ся син вскрикнул с радостным лицом. Пять старейшин с ликованием посмотрели на Ся Синьян. Ся Синьян была возмущена. Она хотела уйти из клана прямо сейчас. Глава клана Ся, вы неправильно поняли». Гу Жин Ян покачал головой. «Я лишь следую приказу моего отца. Он приказал отдать вам эти острова». Ю и Фэн кивнул подтверждение. «С чего вдруг вы стали такими щедрыми?» Ся Шин Чуань холодно улыбнулся. «Я не приму их, и можете забрать письма с собой». Гу Жин Ян и Ю Фэн переглянулись. Они оба чувствовали себя униженными. «Что происходит в конце концов?» Ся Шин Чуань взглянул на этих двоих. «Ваши лидеры просто так ничего не делают. Если я правильно помню, то на этих десяти островах есть ценные для ваших сил ресурсы. И я ни за что в жизни не поверю, что они отдали их под обратие душевной». «Нам обязательно вам все объяснять», — сказал Юфэн с грустной улыбкой. «Без веской причины я их не приму», — сказал Ся Чуань. «Хорошо», — вздохнул Юфэн. Это компенсация клана Гу и Божественной земли Небесного озера клану Ши Ян. Шиян фактически заставил главу клана и мать Небесного озера выплатить ее. Также он сказал, чтобы эта компенсация была передана вам. Все люди клана Ся замерли от шока. Ш Что? Лицо Ся Жуй синее искривилось. Это не ошибка. Шиян правда заставил вас отдать эти острова. Силой? Как? Ся Шенчуан покачал головой. Он не поверил в это. Мать Небесного Озера и глава клана Гу вместе отправились на остров Снежного Дракона для переговоров с Шияном. После этого им было велено отдать острова клану Ся. Юфен вело улыбнулся. Не только Божественная Земля Небесного Озера с кланом Гу, но и Секта Трех Богов была вынуждена передать Шиену пять островов. Все присутствующие люди клана Ся были шокированы еще сильнее. «Ся-Синьян...» Ся Шенчуань со странным выражением посмотрел на Ся Синьян. «Это... у этого пацана всегда была такая сила!» Ся Синьян была удивлена не меньше всех и покачала головой. «Нет, хотя с момента нашей последней встречи прошло много времени». «Синьян, и я впечатлен!» Джую вздохнул. «Кажется, ты единственная имеешь глаза из нашего клана!» Пять старейшин кивнули. «Вот и вся история». Гужин Ян улыбнулся. «Я надеюсь, вы быстро сообщите Ши -яну, что получили, чтобы избежать недоразумений. Мой отец хотел бы этого избежать. Он также сказал, чтобы мы никому не угрожали». «Вся Жуй Син сейчас выглядел так, будто потерял душу». «Пожалуйста, сообщите Ши -яну о том, что получили острова как можно скорее», сказал Йо -фэн, прежде чем уйти. Вся Син Ян стояла с потерянным видом. Что я сделал такого, чтобы заставить скупых Гушао и Юцинь так прогнуться? Глава 290. Ма Снежинки медленно спускались с неба, Лед и снег отражали свет солнца и делали горы похожими на остриё мечей. Дома у подножия горы были покрыты толстым слоем снега, а на краях крыш висели длинные сосульки. Внутри четырехэтажного дома сидела Хэцэньмань, одетая в пальто из меха снежной лисы. Потирая ладошки и грея их своим дыханием, она пробормотала. «Почему погода так внезапно изменилась?» В этом доме находилось всего три человека – Панже, Хэцэньмань и Цао Джилан. Остальные пленники ушли с Гушао и Юцинь, либо были выгнаны по приказу Шияна. Панже с грустью посмотрел на горные вершины. Он нахмурился и сказал. «С каждой ночью температура на острове становится все ниже. Это странно». Цао была спокойна. Она слегка улыбнулась. «Это определенно связано с Шияном. Температура не может опускаться так быстро. Я даже не могу представить, что он сделал, чтобы это произошло». «Мисс Цао, вы ведь говорили, что Шиян более выдающийся человек». Чем те, кого вы встречали раньше. Хай с подозрением посмотрела на Дзао Джилан. Вы же знаете, что мы все еще враги с кланом Ян. Панже посмотрел на Дзао джилан с недоумением. Я знаю. Дзао джилан кивнула. Она не пыталась скрыть своего восхищения и сияющими глазами сказала: Когда Шиян был в сфере бедствия, то смог выдержать самый сильный удар младшей сестры Гу. Всего за два года, что мы провели в бескрайнем поле брани, он смог прорваться до пика сферы Земли. Такая скорость просто потрясает. Кроме того, у него хорошие отношения с кланом Демонической Песни и Крылатым Племенем. Возможно, они даже подчиняются его приказам». Цао произнесла эти слова, которые долго держала в себе. Цао была лучше многих наблюдений. Еще в бескрайнем поле брани она заметила, что отношение ей тяньмо, Дишаня и Юроу к Шияну изменилось, а до выхода оттуда Дишань и Юроу будто бы стали подчиняться его командам. Это открытие напугало ее, хоть она и не знала по какой причине и как это произошло, но факт в том, что Шиян правит двумя сильными народами. У этих двух народов есть пять глав сферы духа вместе с огромным количеством. Воинов сферы Нирваны и сферы Небес. Этого было достаточно, чтобы изменить ситуацию во всем Бескрайнем море. А если еще брать в расчет вторжение демонов, то они вовсе смогли стать одной из главных сил Бескрайнего моря. Именно из-за этого Цао Джилан предложила Шияну жениться на ней. Она хотела создать крепкую связь с Шияном, тем самым заложить фундамент для хорошего будущего клана Цао. Но её план разрушился еще в самом начале. Дзауджилан Джилан подумал об этом и покачала головой. Она улыбнулась и с волнением подумала. «Так даже интереснее. Просто подожди, я заставлю тебя жениться на мне». Уверенно кивнув, она сказала. «Этот парень определенно что-то задумал. Температура не может так быстро сама снижаться». Ямен ударил кулаком по огромной сосульке. Сасулька, похожая на ледяной столб, мгновенно рассыпалась на мелкие осколки. И если это продолжится, то все растения на острове погибнут. Даже мои люди в сфере нирваны не могут терпеть этот холод. Им приходится носить теплые вещи. Людей, что ниже сферы нирваны, приходится эвакуировать в другие места. Если на острове продолжит холодать, то мы будем вынуждены переехать. С мрачным лицом сказал Етяньмо. В этот момент он занимался сканированием духовной энергии под островом. Лица Дишаня и Юроу тоже выражали обеспокоенность этой ситуацией. Шиен стоял рядом с пятью лидерами и сказал, «Мы должны что-то придумать. Собрание всех те трех богов приближается. Если мы не решим проблему к этому времени, то я не смогу спать спокойно». Это существо умно. и Я его смутно ощущаю, но никак не могу отследить. сказал я тяньмо качая головой кажется мы должны использовать наши тайные техники сказал каба глаза ямена и яяьмо блеснули что за секретные техники шиян удивился у вас техники которые помогут в этой ситуации каба кивнул и сказал мы трое культивируем разные духовные навыки Я-Тяньмо сфокусировался на контроле души ям на духовных атаках а я на рассеивании души Мой тайный навык называется «Душа, ведущая богов». Используя его, я могу соединиться с душами других существ, тем самым усиливая себя. Если Ямен и Ятяньмо объединятся со мной, то наше духовное чутье покроет весь район Ханьлоу. Если мы в этот момент максимально сосредоточимся, то сможем почувствовать даже мельчайший след жизненной энергии. «У этой тайной техники есть побочные эффекты?» – спросил Шиян. «Если Каба раньше не использовал этот навык, то он должен быть не так прост на первый взгляд». «Соединение душ очень опасно. Если хоть чуть-чуть быть небрежным во время процесса, то души могут поменяться телами», – сказал Каба. «Мы трое имеем разные силы и способности. Мы не должны использовать какие-либо еще техники во время соединения, иначе ничего не получится». «Обмен душами?» – вскрикнул Шиян. «Да, быть может, моя душа войдет в тело Ямена, а его душа в тело Етяньмо. К тому же, если за семь дней мы не вернем души в свои тела, то они навсегда останутся в других телах», — сказал Каба. «Господин, позвольте нам двоим охранять вас. Пока нам никто не мешает, то все должно пройти гладко». Етяньмо был спокоен. «Нам троим будет несложно соединить души. Главное, чтобы нам никто не мешал во время процесса». А с остальным проблем быть не должно. Никаких проблем, правда, не будет? Шиян посмотрел на Дишане и Юроу. Нет, не будет. Одновременно ответили Юроу с Дишанем. Давайте начнем, решительно сказал Каба. Трое лидеров клана Демонической Песни сели друг напротив друга и сложили свои руки в форме треугольника. Они начали использовать секретную технику душа, ведущая богов. Мощные потоки духовной энергии, которые были видны невооруженному глазу, вырвались из их тел. Шиян был ошеломлен. Шиян чувствовал, будто оказался посреди океана. Его духовное море было затронуто духовной энергией трех лидеров и начало бурлить. Дишань и Юроу это никак не затронуло. Юроу заметила аномальное состояние Шияна и, взмахнув рукой, окутала его белым светом. Духовное море Шияна... Тут же пришло в норму. Мое духовное море было задето просто остаточными колебаниями их духовной энергии. Их духовные способности невероятные. Шиян ухмыльнулся. Они, правда, так смогут все жизни под землей обнаружить. Гишань и Юроу начали глядеть по сторонам. Они боялись, что кто-то в этот критический момент может прийти сюда. В самой северной области района Кьяра над пустынным островом летели черные облака, состоящие из демонической энергии. Внутри горной пещеры на этом острове обитало множество демонов. Они были под 3 метра ростом каждый, с темно-синей кожей и с рогом растущим из головы. Они держали в руках странное оружие из белой кости и стояли на одном колене. Напротив них на огромной платформе из костей... Стоял такой же демон, но с тремя изогнутыми рогами на голове. Демон был по пояс голым. зеленые вены размером с палец выпирали из-под кожи по всему телу. Он выглядел очень свирепо. Его тело испускало черную, похожую на дым, смертельную ауру. Лицо этого демона покрыто шрамами. Его синие глаза ужасали. Он был похож на демона, вырвавшегося из самих глубин ада. «Патриарх!» «Весь клан Драконьего Рога здесь. Они жаждут вашего приказа», — громко сказал один из демонов, находящийся ближе всех к костяной платформе. На платформе стоял патриарх клана Драконьего Рога Ма Цзи, один из сильнейших демонов четвертой демонической области. Он уже собирался сказать, как вдруг что-то почувствовал. Его синие глаза посмотрели в ту сторону и на расстоянии в несколько тысяч километров, Находился остров снежного дракона. Соединение душ! крикнул Мацидзе с нотками страха в голосе. Клан демонической песни давно исчез. Они были одним из четырех сильнейших кланов семи темных миров. Откуда они появились в бескрайнем море? Глава 291. Посмотреть. Господин Мацидзе, раздался крик из черных облаков в небе. Из этих облаков появился одноглазый демон. Он был тощим, как бамбук, а его лицо усеяно зелеными узорами, которые мигали. Патриарх, когда мы выдвигаемся? Спросил одноглазый демон, преклонив перед этим колено. Скажи Саяну, ждать нас там. Мацидзе посмотрел на небо и громко сказал. Одноглазый демон с расстроенным лицом вернулся в черные облака и исчез. Мацидзе хмыкнул и взмахнул рукой. По воздуху прошлась черная молния. Казалось, там, где прошлась черная молния, пространство было разорвано. В разломе появились черепа, покрытые свежей кровью. Эти черепа были разных размеров. Если приглядеться, то можно было заметить свеже отрубленные человеческие головы. Множество окровавленных черепов вылетели из разлома и окружили Мацидзе. Черный дым начал выходить из глазниц черепов и просачивался в его уши. Глаза Мацидзе резко почернели. Казалось, в них было собрано огромное количество душ. «Всевидящие глаза демона!» Мацидзе плотно жал руки на груди. Сотни черепов тут же замерли. Пучок черного света вылетел из затылка Мацидзе и полетел куда-то с невероятной скоростью. Остров Снежного Дракона, Дишань, Юроу и Шиян стояли на некотором расстоянии от Каба, Ямена и Етяньмо. Яркий энергетический купол накрывал всю вершину горы. Эти шестеро находились внутри купола. Дишань и Юроу выстреливали из рук лучами света, которые образовывали купол. Этот купол предотвращал все виды вторжения. Спустя три минуты, Душа Каба, Ямена и Тяньмо соединились. Волны объединенной духовной энергии проходили сквозь толстую землю и показывали им всю жизнь. Черви, жуки, даже микроорганизмы не могли скрыться от их взора. Каба вдруг нахмурился и холодно улыбнулся. Шиян терпеливо ждал новостей. Он посмотрел на Дешаня и Юроу, а затем перевел взгляд на купол света. Сейчас был полдень, но внезапно начало темнеть, а также появился сильный ветер. Толстые черные облака начали появляться над горой. Остров снежного дракона изначально был холодным, но сейчас стало еще холоднее и к тому же темно. Многие люди клана демонической песни яростно застучали зубами из-за холода. Когда черные облака загустели до определенной степени, демоническая энергия хлынула на них. На лице Дишаня тут же появилась паника. Он со страхом посмотрел на небо. Юро начала немного дрожать и через силу сказала. «Эта энергия очень бурная. Этот человек очень силен». «Это демон», — сказал Дешань. «Вот мы и встретили их». Юроу вздохнула и покачала головой. «Мы не сможем избежать конфликта с ними, хотя не хотим этого... хм...» «Он вообще узнает нас или нет?» Дишань лишь промолчал с мрачным выражением лица. Шиян стоял перед Дишанем и Юроу. Услышав их разговор, его лицо стало странным. В этот момент в тучах появился огромный глаз, внутри которого находилась костяная платформа. На платформе стоял огромный демон с изогнутыми рогами. Вокруг демона парили сотни черепов. Возле костяной платформы Стояли демоны Драконьего Рога, они с кровожадными улыбками смотрели вперёд. Изображение в огромном глазу было настолько четким, что можно было легко разглядеть шрамы на лице демона, стоящего на платформе. Крылатое племя!» – громко сказал демон на платформе и, задрав голову, рассмеялся. Успокоившись, он посмотрел на Дишаня с Сьюроу и сказал... «Меня зовут Ма Цидзе. Я патриарх клана Драконьего Рога, одного из восьми главных кланов Четвертой Демонической Области. Раньше Крылатое Племя тоже входил в это число. Не знаю, откуда вы тут появились, но как демоны вы должны помочь нашим владыкам в захвате Бескрайнего Моря». Тело Шияна внезапно затряслось, а глаза засияли. «Десять тысяч лет назад мы перестали быть частью Четвертой Демонической Области». «Когда нас посадили в проклятую тюрьму, никто из вас не пришел помочь нам. С тех пор крылатое племя больше ничто не связывает с демонами, и больше мы не подчиняемся демоническим королям», — сказал Дешан с мрачным лицом. Ублюдок! блюдок!» гневно заорал. Из его тела вырвался мощный поток черной энергии. «Как один из самых главных кланов четвертой демонической области, мы обязаны подчиняться владыке до самого своего уничтожения. Даже если вы не находитесь в демонической области, вы обязаны исполнять его приказы». Мацудзе громко прорычал эти слова, пока сотни черепов начали бешено вращаться вокруг него. Из черепов вырвался черный свет и, пролетев через огромный глаз, рассеялся по острову Снежного Дракона. «Ты только что опозорил себя!» Дишань с холодным выражением лица махнул крыльями, из которых вылетела волна черного света. Черные пучки света были поглощены черной волной Дишаня. Мо Цзэ яростно взвыл. Тем не менее, он ничего не смог сделать, так как огромный глаз не предназначен для атаки. И максимум, что он мог, это пощекотать Дишаня. «Владыки скоро узнают о предательстве крылатого племени». Раз Мо Цзи не мог навредить им, то он решил запугать. «Я также сообщу темному Королю Ави о предательстве клана демонической песни. Посмотрим, как долго вы продержитесь». Огромный глаз начал исчезать. Огромный глаз постепенно исчез, а черные облака над горой рассеялись. В последний момент поток демонической ауры прокатился по горе. Казалось, он хотел запомнить ауры Дишаня и Юроу. Поток демонической ауры не нес в себе никаких насильственных намерений, только желание исследовать. Этот поток исследовал все, включая Шиена. Его духовное море разбушевалось. Главенствующий дух начал выстреливать лучами света, чтобы успокоить духовное море. Как только глаз исчез, черный поток света невероятно быстро полетел обратно в ту сторону, откуда появился на костяной платформе. Мацидзе протянул руку к черному шарику, в котором были собраны немного разной духовной энергии. «Что?» Мацидзе нахмурился. Он тщательно начал изучать один из густок духовной энергии и пробормотал. «Это аура! Я встречал ее раньше!» Мацидзе пытался вспомнить, где он раньше сталкивался с нею, но никак не мог вспомнить. Спустя долгое время он покачал головой и вздохнул. Затем он спрыгнул с платформы и крикнул «Приведите Ян!» В ответ множество демонов прорычали и помчались, держа в руках костяные мечи, большие, напоминающие сабли. В это время на острове Снежного Дракона. Шен уже успокоил свое духовное море. Он со странным лицом гадал, обнаружил ли его Мацидзе или нет. Ведь раньше он пытался поймать душу Мацидзе, бусиной поглощающей душу. Ма даже тогда поклялся отомстить. Даже король демонов Бо тогда обратил на него внимание. Сейчас Ма Цзэ вошел в бескрайнее море в целом виде и намного сильнее, чем в прошлый раз. Теперь он опаснее раза в сто, чем тогда. Несмотря на то, что Бусина, поглощающая души, возвращает свое прежнее свойство, Шиян не мог использовать ее для борьбы с Ма Если Мацедзе все же успел исследовать тело Шияна и вспомнит о нем, то буквально сойдет с ума от ярости и лично примчится на остров Снежного Дракона, чтобы убить его. «Каждый день все новые проблемы!» – вздохнул Шиян. Глава 292. Дух Святого Бога. Пока Шиян думал о своем, Дишань и Юроу заметно нервничали. Они раньше не говорили Шияну о причастности крылатого племени И клана демонической песни к демонам и темным жителям. Как только Мацидзи внезапно появился, то сразу же раскрыл это. Из-за этого Дишань и Юроу чувствовали некую неуверенность и не знали, как объяснить это Шияну. Господин, это Юроу начала колебаться. Увидев кивок Дишаня, она собралась и сказала. В древние времена мы были одним из главенствующих кланов. четвертой демонической области. Однако это было очень давно, и никто из ныне живущих в крылатом племени не видел демонов. Мы даже думали, что они забыли о нас». Шиян открыл глаза. Он посмотрел на нервничающих Дешаня и Юроу, а затем улыбнулся. «Не стоит беспокоиться. Это было в очень далеком прошлом. Ваши бывшие отношения с демонами и темными жителями никак не повлияют на мое отношение к вам». Дешань и Юроу С изумлением посмотрели друг на друга. «На самом деле, еще когда мы находились в бескрайнем поле брани, я понял, что вы как-то связаны с демонами», сказал Шиян с легкой улыбкой. «Когда Етяньмо расспрашивал меня о Бесконечном море, я как-то упомянул о демонах и темных жителях. В тот момент лицо Етяньмо стало странным, и появилось даже некоторое сомнение. Я много думал об этом и чувствую, что это не должно стать проблемой». «Даже если бы вы объединились с демонами и темными жителями, я бы просто ушел. Бескрайнее море не является для меня чем-то важным». Изначально Ашиян не принадлежал Бескрайнему морю, да и этому миру в частности. Он никогда не чувствовал особой привязанности к каким-либо местам здесь. Он пришел в Бескрайнее море из торгового союза, чтобы вступить в клан Ян, и использовать их ресурсы для максимально быстрого увеличения своей силы. Хоть в клане Ян хорошо отнеслись к нему, но этого было недостаточно, чтобы рисковать жизнью ради них. Так или иначе, он даже не был сыном Янхая. Его не волновало, как к нему относится Ян Цэнди. «Я не ожидала, что вы такой непредвзятый», с удивлением сказала Юроу. Она почувствовала, что Шиян более загадочная личность, чем ей казалось, так как обычный человек такого бы не стерпел. «Я не стану приказывать вам не общаться с демонами», Шиян помолчал некоторое время и продолжил. «Вы можете сами выбирать, за кем следовать, но когда решите, прошу, скажите мне, чтобы я мог подготовиться». «Вы слишком много думаете», Дишань поклонился и искренне сказал. «Как я уже сказал, вы мой господин». И я не предам вас. Независимо от того, что случится в будущем, я буду на вашей стороне, пока вы живы. И я не поменяю своего решения». Юров кивнула с серьезным выражением лица. Шиян был удивлен. Он спокойно кивнул, без каких-либо эмоций. «Я понял». Шиян выдавил из себя улыбку. «Возможно, скоро Ма Цзэ примчится сюда в ярости, чтобы убить меня». «Что?» Юроу и Дишань были удивлены и непонимающе посмотрели на Шияна. «Вы сами все тогда узнаете». Шиян не стал ничего объяснять. В этот момент Кабан охмурился и резко открыл глаза. Волны, излучаемой им духовной энергии начали стихать. Лица Ямена и Етяньмо изменились. Они отозвали духовную энергию и начали успокаивать свое духовное море. «Бум-бум-бум-бум!» Внезапно под горой Снежного Дракона произошла серия взрывов. Вся гора начала дрожать, а природная энергия огромным потоком хлынула из-под горы. Легкая снежная буря охватила гору Снежного Дракона. Природная энергия острова Снежного Дракона не была слишком плотной, однако сейчас ее плотность увеличилась в несколько раз. Весь остров буквально тонул благодатной энергией. А эпицентр этой аномалии можно было считать самым лучшим местом для культивирования во всем Бескрайнем море. «Эй, природная энергия здесь стала плотнее, чем на главном острове страны чудес зла!» Внезапно вскрикнула Хэ Пан тоже это заметил. Он инстинктивно сравнил природную энергию в этом месте с энергией на лучших островах божественной земли пан «Энергия здесь лучше, чем в тех местах, где он бывал». Это открытие ошеломило его. Он поднял голову и посмотрел на гору Снежного Дракона. «Плотность природной энергии внезапно заросла. Это просто чудо!» Сказала Цао Джилан со взволнованным выражением лица. «Я не такого ожидала. Шиян умеет удивлять. Я хочу знать, как он смог так изменить Остров Снежного Дракона». После этих слов Зауджилан выбежала из дома и помчалась к горе снежного дракона. В этот момент тело Зауджилан дрогнуло, ее божественный боевой дух что-то уловил. Она резко остановилась и закрыла глаза. Через некоторое время она открыла глаза, которые ярко засияли. Она мгновенно бросилась на гору. В тысячах метрах под землей находится кусок драконьего кристалла. если я не ошибаюсь. этот драконий драконик-кристалл принадлежал дракону ледяной кости. Нужное нам существо прячется в драконьем кристалле. Я никогда не ощущал подобной ауры», — сказал Каба, попутно успокаивая дыхание. Как только оно почувствовало, что мы приближаемся, то сразу начало обороняться. Оно начало обстреливать нас ледяными духовными стрелами. Они чрезвычайно холодные. Наша духовная энергия ослабела по мере приближения, А это существо, наоборот, становилось только сильнее и даже начало добавлять в духовные стрелы природную энергию. «Мы ничего не смогли ему сделать», — сказал Етяньмо. Шиян был удивлен и послал духовное сообщение ледяному пламени. «Ты ощутил что-то? Ты знаешь, что там за существо?» «Я не знаю, что это, но определенно не человек». Ледяное пламя помолчало и продолжило. «Учитывая текущий выброс природной энергии, то очевидно, что это существо не только может контролировать лед, но и управлять природной энергией. Небесному пламени такое не под силу». «И что же это тогда?» «Понятия не имею». «Топ-топ». Звуки топота раздались на вершине горы. Йитяньмо нахмурился и сказал Шияну. Этот заоджилан, Когда из-под земли вырвалась природная энергия, она побежала сюда». Шиян нахмурился, Етяньмо молчал, так как Шиян не отреагировал на это. Вскоре перед Шияном встала Дзао Джилан, одетая в толстое бархатное пальто. «Зачем ты пришла сюда?» – холодно спросил Шиян. «Я вроде никому из вас не разрешал приходить на эту гору, ты забыла?» «Нет, я помню», – Дзао Джилан нежно улыбнулась. «Я кое-что обнаружила и поэтому пришла сюда». «Кое-что обнаружила?» Шиян удивился. Цао медленно и высокомерно прошла между Етяньмо и Дешанием. «Вы наверняка заметили, что природная энергия из-за чего-то стала невероятно плотной. Скорее всего, главы клана демонической песни даже обнаружили это. Но вы знаете, как оно называется и что это вообще такое?» «Ты знаешь?» – спросил Шиян. Цао Джилан улыбнулась и кивнула. «Я знаю. Во всем Бескрайнем море лишь единицы знают о нем». «Что это?» «Если согласишься жениться на мне, тогда я скажу». Дишань, Юроу, Каба и Амен с выпученными глазами посмотрели на Цао Джилан. Только и Тяньмо и Шиян остались спокойны, будто ожидали этой фразы. Шиян выдохнул. «Такое рвение выдать себя замуж даже пугает. Тебя все парни раньше избегали?» «Конечно нет». Зао Джилан широко улыбнулась. «Ты представить не можешь, сколько мужчин без Крайнего моря хотят жениться на мне. Даже твоя ся не так популярна». «Ты пришла сюда тратить мое время?» Раздраженно сказал Шиян. «Если не хочешь говорить, то иди обратно». «Я просто шучу». «Ты можешь жениться на мне позже», — сказал Адзао Джилан, глядя на Шияна. «Если я не ошибаюсь, то существо под горой — это бывший Святой Дух, Дух Святого Бога». «Дух Святого Бога?» — Шиян нахмурился. «Что это такое? Почему он под островом Снежного Дракона? И откуда ты вообще о нем знаешь?» «Дух Святого Бога — это Бог, которому поклоняется секта Святого Духа. На самом деле...» «Этот Бог не настоящий. Секта Святого Духа использует какие-то методы, чтобы создать его. Дух Святого Бога обладает чудовищной силой и способен управлять природной энергией. Он также притягивает ее к себе из дальних районов, а затем усиливает ею территорию, на которой находится», — сказала Цао Джилан. Глава 293. Пули духовного Ци. «На вершине Снежной горы». Шиян и пять лидеров внимательно слушали объяснение цао -джелан. Каждый архиепископ секты Святого Духа отбирает двух близнецов за время своего правления. Один из них становится следующим архиепископом, а второй культивирует секретный навык, а после его душа извлекается. Затем эту душу превращают с помощью секретного метода в Святой Дух. Когда новый архиепископ принимает свою должность, Он делает Святой Дух созданным из души своего брата-близнеца, новым Духом Святого Бога, которому поклоняется вся секта Святого Духа. Святой Дух постепенно приобретает сознание и становится сильнее вместе с архиепископом. Поклонение Святому Духу напрямую влияет на его силу контролировать и собирать природную энергию. Таким образом, на главном острове секты Святого Духа Самая плотная природная энергия во всем Бескрайнем море. Архиепископ и Дух Святого Бога – близнецы, и поэтому у них есть особая связь. Когда архиепископ с кем-то сражается, Дух Святого Бога может подпитывать его силы на расстоянии или в критический момент телепортируется для помощи. Находясь рядом с Духом Святого Бога, член секты Святого Духа может высвободить силу три раза больше, чем у обычного воина, а также они могут использовать природную энергию, чтобы навредить духовному морю врага. Это очень опасно. Архиепископ секты является самым сильным из них. Можно сказать, Дух Святого Бога – основное оружие всей секты Святого Духа. А еще есть одна легенда об одной особенности Духа Святого Бога. Когда архиепископ достигнет пика сферы Духа, то сможет поглотить Дух Святого Бога и прорваться в сферу Истинного Бога, однако после поглощения Дух Святого Бога исчезает. Вроде все прошлые Духи Святого Бога были поглощены, можно сказать, что Дух Святого Бога выращивался только для того, чтобы помочь архиепископу прорваться в сферу Истинного Бога. У каждого архиепископа есть всего один Дух Святого Бога. «В секте Святого Духа в данный момент находится Дух Святого Бога, наверное, тот, что под горой, остался от прошлого архиепископа». Голос Заоджилан был чёток и приятен. Она подробно рассказывала о Духе Святого Бога. Узнав эту информацию, Шиян был шокирован. Он впервые слышал о таком. Все его знания о секте Святого Духа заканчивались на том, что ее члены культивируют какие-то странные техники – Однако он не ожидал, что у секты Святого Духа был такой секрет. «Бывший Дух Святого Бога? Тогда почему прежний архиепископ его не проглотил?» С удивлением спросил Дишань. «Предыдущий архиепископ сошел с ума во время культивирования и умер, так и не достигнув пика сферы Духа. Как только архиепископ умер, Дух Святого Бога пропал, и никто больше его не видел. То, что он скрывается здесь – «Очень неожиданно!» Цао Джилан осмотрелась вокруг и сказала, «Бескрайнее море огромно, и я не знаю, по какой причине дух святого бога решил спрятаться на острове снежного дракона. Я также не знаю, почему он может управлять льдом. Обычно духи святого бога не способны на это». «Он сожрал дракона ледяной кости, а его кристалл теперь дом для духа», сказал Тяньмо. Выражение лица Дауджелан изменилось. Дракон ледяной кости был зверем восьмого уровня и жил на этом острове. Он был очень силен, и лишь паровой на сферы Духа Бескрайнего моря могли победить его. То, что Дух Святого Бога смог сожрать дракона ледяной кости и теперь живет в его кристалле, очень неожиданно. Кажется, этот Дух Святого Бога изменился, и теперь его трудно вообще назвать Духом Святого Бога. Природная энергия яростно вылетела из-под горы Снежного Дракона. Спустя несколько минут весь остров тонул в изобилии природной энергии. И если бы не холод, то остров Снежного Дракона мог бы стать прекрасным местом для культивации. На вершине горы Снежного Дракона шла небольшая снежная буря, поэтому никто на ней не мог разглядеть, что творится внизу. Шиян подумал некоторое время А затем посмотрел на трех лидеров клана «Демонической песни» и спросил. «Он вышел оттуда?» «Нет». Каба покачал головой. Как только он почувствовал нашу духовную энергию, то начал атаковать. Однако, когда мы отступили, он не стал преследовать нас. Кажется, он не хочет уходить из-под земли. Неизвестно, почему он решил выпустить так много природной энергии. «Вероятно, он хочет атаковать». Дзооджила нахмурилась. «Дух Святого Бога может превращать природную энергию в пули духовного Ци. Их сила огромна. Духу Святого Бога нужно время, чтобы превратить природную энергию в пули. Скорее всего, он это сейчас и делает». «Может быть». Дишан поднял голову и посмотрел на небо с мрачным лицом. Лицо Шияна стало тоже мрачным. Теперь он понял, почему природная энергия стала такой густой. Он инстинктивно посмотрел на небо. Над горой собиралось все больше морозных туч, которые затем постепенно округлялись. Морозные тучи превратились в ледяную энергию. Вскоре в небе появились большие шары, похожие на большие комки снега. Внутри этих комков была не только природная энергия, но и ледяная энергия. Комки сильно дрожали, будто были готовы взорваться в любой момент. Все большее количество природной энергии концентрировалось в больших комах. Если не приглядываться, то можно было принять за множество полных лун на небе. Однако они были наполнены яростной энергией, которая пугала воинов на инстинктивном уровне. «Скажи всем у подножия горы эвакуироваться!» – приказал Шиян. Тело и Итяньмо вспыхнуло, и он тут же исчез, оставив после себя только остаточный след. Глаза Цао вспыхнули, и она посмотрела в то место, где только что был Етяньмо. Теперь она была полностью уверена в том, что Шиян может командовать кланом демонической песни и крылатым племенем. «Они падают!» – крикнул Дишань, расправив крылья. Из его крыльев вылетела сетка из черных молний. Пули духовного цы падали вниз, попутно пульсируя в воздухе. «Бум-бум-бум-бум!» Звуки взрыва прокатились по всему острову Снежного Дракона. Пули Духовного Ци диаметром в один метр падали и взрывались. Вся гора Снежного Дракона задрожала так, будто была готова разрушиться в любой момент. Всего было около десятка пуль Духовного Ци. Когда одна пуля упала, множество зданий у подножия горы были уничтожены. Крики боли и страха раздались повсюду. Температура на острове... Продолжало падать, и вскоре все с низким уровнем культивации были убиты. У подножья в живых остались лишь те, кто находился в более высокой сфере и не боится холода. Когда пули посыпались, они тут же начали убегать. Большинство из них убежало еще до того, как пули взорвались. Хэцэньмань и Панже были в числе тех, кто успел убежать. Они сразу почувствовали, что в небе что-то не так, и с максимальной скоростью начали убегать. Основной целью пуль Духовного Ци была область, где находился Шиян. Когда Дишань и Юроу увидели падающие пули, то они приложили все усилия, чтобы противостоять им. Рядом с ними стояли Шиян и Цао Джилан, поэтому они оба были защищены от пуль. Невероятно громкие звуки взрывов И дрожание горы натолкнули Шияна на мысль, что пули были созданы могущественным существом. Хоть Дух Святого Бога был создан из человеческой души, но у него нет тела, и поэтому нельзя считать человеком. Более того, он, кажется, поглотил душу дракона ледяной кости. Дух Святого Бога стал неизвестно каким существом. Будет трудно справиться с ним». Сказала Цао Джилан Шияну, несмотря на взрывы и землетрясения, на ее лице не было ни капли страха. Вместо этого она улыбалась. Ледяное пламя внезапно выпустило ледяную энергию и окутало ее тело Шияна. Шиян почувствовал холод и удивился. Он собирался спросить у ледяного пламени, зачем оно это сделало, но внезапно почувствовал, как другая ледяная энергия проникла в его тело через ноги. Два вида ледяной энергии сейчас сражались в его теле. В это же время поток духовной энергии влетел в его тело. Ему казалось, что сотни душ появляются и рассеиваются внутри него. «Оно хочет твое тело!» – вскрикнуло ледяное пламя. «Оно хочет возродиться, и для этого ему нужно тело. Твое тело закалено в моей энергии, и поэтому он нацелился на тебя, прямо как я когда-то». Выражение лица Шиена исказилось. Треск, поверхность под ногами Шиена внезапно обвалилась. Шиен увидел, как летит по длинному прямому провалу, похожий на тоннель. Цао Джилан хотела схватить Шиена. Однако, как только он пролетел пару метров, пролом тут же закрылся. «Почему он хочет твое тело?» Цао с изумлением смотрела на заделанную дыру. Она на мгновение ощутила присутствие Духа Святого Бога в Шияне. «Что в твоем теле привлекло его? Сколько еще в тебе секретов? Шиян, я обязательно все узнаю о тебе. Просто жди и смотри». Глава 294. Противостояние души. В центре огромной пещеры находились длинные и толстые ледяные кости. Природная энергия, словно волна, текла вокруг этих костей. Ледяные кости испускали яркий свет. Это был скелет дракона ледяной кости. Скелет был 100 метров в высоту и 10 метров в ширину. Сейчас Шиен находился внутри этого скелета. Лавовые камни покрывали внешнюю сторону скелета. Из-за окружающих его костей Шиен казалось, что он находится в огромной кристальной комнате. Невероятно плотная природная энергия вытекала из костей. Просто стоя на месте и дыша, Шиян ощущал, как его глубокое ци становится больше. Приятная энергия, похожая на утреннюю росу, проникала в центр его живота, а затем медленно растворялась в глубоком ци. Шиян впервые ощущал такую плотную природную энергию. Даже в гаре Бона, на бессмертном острове клана Ян, природной энергии было намного меньше, чем здесь. Казалось, это было целое море природной энергии. Шиен впитывал ее каждой порой своего тела и ощущал невероятное блаженство. Ему хотелось навсегда остаться здесь. «Будь осторожен! Оно в черепе этого скелета!» Отправило духовное сообщение ледяное пламя. Шиен кивнул. Он решил не высвобождать духовную энергию и просто осмотрелся вокруг. Толстый лавовый слой, покрывавший внутреннюю сторону ледяного скелета, Был окутан инеем и ледяной аурой. Обычному человеку тут бы заморозила руку, если бы он коснулся этого лавового слоя. Хоть Ян и не боялся этого, он знал, что отсюда будет нелегко выбраться. «Не беспокойся об этом!» Ледяное пламя помолчало и продолжило. «Огонь сути пламени сможет расплавить эту замершую лаву. Несмотря на то, что этот дух знает, как использовать ледяную энергию, Оно не может противостоять огненной энергии сути пламени. Я помогу тебе защититься от его ледяной энергии. Тебе лишь нужно защищаться от его духовных атак». «Ясно», – Шиен кивнул и холодно улыбнулся. «Пламя, пожирающее души, питается душами. Если дух почувствует его ауру, то, скорее всего, испугается даже больше, чем я тогда». «Пламя, пожирающее души, его природный враг». Ледяное пламя согласилась с его идеей и спросила. «Но ты уже можешь контролировать пламя пожирающей души?» «Нет, не могу». -ян покачал головой. «Оно полностью запечатано кровавым кольцом. Я не могу общаться с ним, даже посмотреть на него. Тем не менее, аура пламени пожирающей души особенная. Дух хоть и слаба, но он должен ее почувствовать». Ледяное пламя задумалась, а затем сказала. Все равно нужно быть на стороже. Шиян лишь улыбнулся и пошел к голове дракона. Внутри черепа находился кристалл размером с письменный стол. Этот кристалл был белым и излучал ледяную энергию. Специфическая жидкость плавала внутри кристалла. По поверхности жидкости постоянно проходила рябь. Шиян начал циркулировать глубокое по телу и постепенно приближался к черепу дракона. Он остановился в десяти метрах от него, а затем холодно сказал «Чего ты хочешь?». Жидкость внутри кристалла внезапно закипела, превратилась в белый пар и вылетела из кристалла. В этот момент из кристалла раздался странный голос «Я хочу твое тело, если ты отдашь мне его, то в обмен я перемещу твою душу в другое тело и усилию ее». «Я также отправлю тебя в новом теле в богатое природной энергии в место, где ты сможешь быстро культивировать». Шиян был поражен. Он никак не ожидал, что Дух Святого Бога начнет сразу же с практичного предложения вместо того, чтобы запугивать или силой попытаться отобрать тело. Это было вне всяких ожиданий Шияна. «Извини, но нет», – Шиян покачал головой. «Мне это тело самому нужно». Да и если я захочу усилить душу, то сделаю это как-нибудь сам. Это предложение просто смешно. Его тело обладает четырьмя боевыми духами и несколькими видами энергии. Помимо этого, в нем было множество других секретов. Все тело было невероятно ценным сокровищем. Это был своего рода доспех, помогающий ему выжить. Пожертвовать таким телом ради того, чтобы чуть-чуть усилить душу, согласится лишь полнейший идиот. Шиян таким не являлся и тут же отказал. «Ты не согласен?» Жидкость в кристалле забурлила еще сильнее. «Даю тебе последний шанс. Если ты откажешься, то я силой захвачу тело и уничтожу твою душу, не заставляй меня поступать так бессердечно». «Захватишь тело силой?» Шиян усмехнулся. «Ну давай, действуй, если смелости хватит. Я хочу посмотреть, на что ты способен». Как только Шиян закончил говорить, не дожидаясь ответа, он вытянул руку вперед. «Вжух!» Шары небесного пламени появились перед ладонью Шияна, а затем полетели прямо в кристалл дракона. «Бум-бум-бум!» Когда шары врезались в кристалл, то огонь окутал его полностью. Два вида энергии начали сражаться друг с другом. Из-за этого температура вокруг постоянно изменялась. «Небесное пламя!» Воскликнул Дух Святого Бога. Он не ожидал, что у Шуяна будет такой козырь. Дракон ледяной кости был зверем с ледяным атрибутом. Даже кристалл дракона внутри него состоял из ледяной энергии. Его кристалл дракона был невероятно прочным и считался одним из самых редких сокровищ с ледяным атрибутом. Огонь сути пламени не мог мгновенно сжечь кристалл дракона. Также Дух Святого Бога долгое время впитывал ледяную энергию, поэтому может предотвратить сожжение кристалла. «Раз ты решил действовать, то я больше не буду таким добрым!» Холодно сказал Дух Святого Бога и выстрелил мощным потоком духовной энергии в Шияна. Это была ужасающая духовная атака. Шиян смотрел, как духовная энергия переплеталась с ледяной, и эта смесь летела прямо в его духовное море. Эта атака была нацелена на мгновенное уничтожение души. Духовная энергия окружила Шияна, не давая ему шанс на побег. Пять демонов. Пять демонов Духовного моря вылетели наружу и погрузились в поток духовной энергии. Помимо того, что пять демонов состояли из негативной энергии, их аура и внешность были очень страшными. Как только они вошли в поток духовной энергии Духа Святого Бога, то тут же устремились к нему, выставив перед собой свои когти. «Демоны!» Вскрикнул Дух Святого Бога и со страхом выпустил еще один поток духовной энергии. Пока пять демонов были заняты одним потоком духовной энергии, другой поток смещался с ледяной энергией и, разделившись на несколько маленьких драконов, быстро полетел в Шиена. Каждый дракон был полупрозрачным и длиной около метра. Их тела наполняла ледяная энергия. Они все одновременно раскрыли рты во время полета. Десятки маленьких духовных драконов облетели пятерых демонов и устремились прямо к Шияну. Хм... Лицо Шияна оставалось каменным, хотя Духовное море начало подрагивать. Внезапно его Духовное море разбушевалось. Клавенствующий дух стал расти и превращался в нечто похожее на демонического бога. Он уже стал огромным, как гора. Клавенствующий дух резко вырвал из пятерых демонов негативную энергию, и, превратив ее в черную сияющую веревку, обернул вокруг скелета дракона ледяной костей. Главенствующий дух выпустил наружу духовную энергию, которая стала превращаться в несколько фантомов. Фантомы полетели прямо на маленьких драконов Святого Духа Бога. Как только драконы столкнулись с фантомами, главенствующий дух взмахнул руками. Черная веревка резко полетела в драконов и опутала их. Драконы были так сильно связаны, что даже не могли шелохнуться. «Это невозможно! Твоё понимание души не может быть таким глубоким!» Закричал Дух Святого Бога. Он не знал, каким образом Шиян смог остановить его тщательно спланированную атаку. «Всё возможно!» Шиян улыбнулся. По его команде черные веревки стали растягивать дракона. В этот момент... Пять демонов набросились на духовных драконов и начали их пожирать. Нет! громко крикнул Дух Святого Бога. Глава 295. И тебе, и мне. За пределами скелета дракона ледяной кости был слышен крик и видны волны духовной энергии. Кристалл дракона, что был связан с Шиеном, стал яростно дергаться и выпускал все больше духовной энергии. Однако Дух Святого Бога... Все еще недооценивал Шияна. Когда Шиян был в бесконечном поле брании, то изучил много духовных техник клана демонической песни. Более того, он провел много экспериментов с душами Панже и других воинов бескрайнего моря. Хоть его понимание души было слабее, чем у Ятьяньмо, Каба и Амена, но по сравнению с обычными воинами или некоторыми членами клана демонической песни было намного глубже, к тому же, Не все члены клана демонической песни имели возможность прочитать секретные писания. С одной стороны, Шиян обладал знаниями секретных писаний клана демонической песни. С другой стороны, в его духовном море обитали пять демонов, существование которых сильно удивило Тяньмо, самого сильного из трех лидеров клана демонической песни. Если дух святого бога продолжит читать Шияна обычным воином, то может умереть. «Не недооценивай меня!» прокричал Шиян. Из его глаз вылетел холодный свет и тонким слоем покрыл все его тело. Это была впитана им энергия ледяного пламени. Тонкий слой света создавал барьер на теле, который защитит Шияна от атак Духа Святого Бога. В то же время пять демонов раздирали духовных драконов. Духовные драконы извивались, как могли, и пытались вырваться. Главенствующий дух Крепко держал духовных драконов черными веревками. Все попытки вырваться были тщетны. Нет! – кричал Дух Святого Бога. Он хотел вылететь из драконьего кристалла, но ему мешал огонь сути пламени. Еще более мощная духовная атака вылетела из кристалла дракона. Эта атака выглядела как фантомные демонические звери. Они один за другим устремились в духовное море Шияна. В этот момент духовная энергия Ятяньмо Каба и появилась внутри скелета дракона. Шиен почувствовал, как Ятяньмо, Каба и связали фантомных демонических зверей. Шиен решил воспользоваться этим шансом и высвободил всю свою духовную силу для того, чтобы полностью обездвижить духовных драконов. Шиен чувствовал, что в этих десяти духовных драконах содержится чистая духовная энергия Духа Святого Бога. Ее было достаточно, чтобы уничтожить его духовное море. Более того, внутри этой духовной энергии была сильная ледяная энергия. Возможно, она станет хорошей пищей для пятерых демонов. Когда пять демонов также жадно накинулись на духовных драконов, Шиян сразу понял, что им нужно. Поглощение духовных драконов сделает пятерых демонов сильнее. Такой шанс выпадает очень редко. Пять демонов С еще большим рвением набросились на 10 духовных драконов. Пять демонов откусывали от них куски и издавали радостное рычание. Тела пятерых демонов понемногу начали изменяться. Их прозрачные тела стали более ясными. На их телах даже стали видны странные узоры. Излучаемая ими аура также стала более сильной и ужасающей. Пять демонов сожрали духовных драконов примерно за 10 вздохов. Однако этого им показалось мало. Пятеро десятиметровых демонов стали кружить вокруг драконьего кристалла и выжидали еще какую-нибудь добычу. Закрыв глаза, Шиен высвободил свою духовную энергию. Он ощущал, что трое лидеров клана «Демонической песни» объединились, чтобы блокировать все духовные атаки Духа Святого Бога. У клана «Демонической песни» были невероятные духовные способности – Даже если Дух Святого Бога где-то называют Богом, он был беспомощен против них. Суть пламени постепенно прожигала драконий кристалл, из-за чего Дух Святого Бога не мог использовать все свои силы. Его десять потоков чистой духовной энергии были съедены пятью демонами. Дух Святого Бога истратил много сил, И почти не мог больше сражаться. Бога кричал и использовал все силы, чтобы справиться с духовной защитой Етяньмо, Каба и Ямена. Одновременно с этим он защищался от огня сути пламени. Дух Святого Бога был действительно сильным, но все же он не Бог. Когда его атаки постепенно начали слабеть, суть пламени усилила мощь своего огня. Невероятный жар наполнил все пространство вокруг. Даже земля начала понемногу нагреваться. Треск, треск. Раздался хруст драконьего кристалла. Жидкость внутри него бурлила все сильнее и сильнее. «Мы все же можем договориться. Ты мне ничего не сделаешь, если меня не станет в этой области, не станет природной энергией. Я знаю, насколько важна природная энергия для воинов. Неужели ты хочешь, чтобы этот остров стал непригодным для жизни?» Донесся голос из кристалла. Медленно жидкость внутри кристалла начала принимать очертания человеческого лица. «Назад!» Шиян приказал Питерым демонам отступить. Он также успокоил свое духовное море. Пять демонов нехотя превратились в черные лучи и вернулись в духовное море Шияна. Шиян холодно посмотрел на Духа Святого Бога и сказал, «Что теперь? Неужели боишься?» «Где то рвение, с которым ты хотел забрать мое тело?» «Теперь я знаю, что у меня это не выйдет». Дух Святого Бога издал длинный вздох. «Убери это проклятое небесное пламя, пока оно не сломало кристалл дракона. Если кристалл будет сломан, то я развею всю природную энергию в этой области. Ты, конечно же, этого не хочешь». «Мне по барабану», – небрежно сказал Шиян. В худшем случае мы просто переедем на другой остров. Бескрайнее бескрайнем море много островов с плотной природной энергией. Я не против переезда, и более того, я заинтересован в твоем уничтожении. Дух Святого Бога слегка задрожал. Твои духовные драконы были сделаны из чистой духовной энергии, а это наилучшее питательное вещество для душ. Я сперва сожгу твою оболочку, затем погоню через небесное пламя тебя, и поглощу переработанную духовную энергию. Думаю, это будет намного ценнее, чем нудное культивирование вместе с невероятно плотной природной энергией». Шиян холодно усмехнулся. Его не заботила жизнь Духа Святого Бога. Ему была важна только личная выгода. Дух Святого Бога задрожал еще сильнее. «Продолжай поджариваться!» Суровым голосом сказал Шиян. Из его руки снова вылетел огонь сути пламени. В этот раз... Огонь был еще сильнее, земля под кристаллом начала немного плавиться. Если все пройдет спокойно, то кристалл вскоре будет уничтожен. Трое лидеров клана «Демонической песни» поняли намерение Шияна. Они холодно улыбнулись и возвели вокруг него несколько слоев духовного барьера, чтобы дух святого бога не мог ему навредить какой-нибудь отчаянной атакой. «Почему вы все так поступаете со мной?» Я лишь хочу жить, как живое существо с плотью и кровью. Я не хочу быть чем-то вроде таблетки, помогающей в культивировании. Я хочу жить». Дух Святого Бога закричал, как сумасшедший, и начал выстреливать духовной энергией. Шиян смотрел с каменным лицом и, высвободив духовную энергию, медленно направил ее к кристаллу дракона. Духовная энергия внутри кристалла стала нестабильной. Он хотел взорвать себя. Шиян удивился и, немного подумав, сказал «Хорошо, мы можем поговорить». Одновременно с этим он послал духовное сообщение Сути Пламени и трем лидерам с просьбой прекратить атаковать. Огонь Сути Пламени тут же исчез. Духовная энергия трех лидеров медленно собралась за спиной Шияна. Дух Святого Бога успокоился, когда заметил, что Шиян прекратил атаковать. «Что ты хочешь? Передумал убивать меня?» Дух Святого Бога посмотрел на Шияна. «Или ты собираешься усыпить мою бдительность, а затем, используя такой шанс, напасть на меня и проглотить?» Лицо Шияна оставалось каменным, хотя в душе он удивился. Дух Святого Бога в точности сказал то, что у него было на уме. «Если бы Дух Святого Пламени ослабил бдительность, то Етяньмо Каба и Амен». начали бы его атаковать. В то же время на него бы напали пять демонов и сожрали бы его, прежде чем он взорвал себя. От взрыва духовной энергии умрет кто угодно. Взрыв даже может создать после себя черную дыру, которая засасывает в себя все вокруг. Когда в душе происходит взрыв духовной энергии, то она исчезает и ничего от нее не остается. Если Дух Святого Бога взорвет себя, то Шияну от этого не будет никакой выгоды. Он даже может оказаться в смертельной опасности. Шиян точно такого не хочет. «На самом деле мы можем договориться. Ты для меня можешь быть полезнее живым». Шиян улыбнулся и дернул пальцем, на котором было надето кровавое кольцо. У Шияной сути пламени были хорошие отношения, поэтому они понимали друг друга с полуслова. Как только Шиян дернул пальцем, Суть пламени вернула свою огненную энергию в кольцо. С исчезновением огненной энергии температура вокруг начала понижаться. Холод снова наполнил пещеру. Со скелета дракона ледяной кости даже начали падать снежинки. Дух Святого Бога все это время молчал и внимательно наблюдал за каждым действием Шияна. Он хорошо знал прочность сердец людей. Особенно его настораживал Шиян. Он не ожидал... что у такого холодного и жестокого человека будет совесть. Он предположил, что Шиян хочет напасть на него из-под и поэтому был полностью наготове. «Вы тоже отступайте!» Шиян послал духовное сообщение Етяньмо к аба Ямену. «Господин!» Етяньмо хотел возразить, но его прервали. «Все хорошо!» Выражение лица Шияна было спокойным. «Я буду осторожен, проблем быть не должно, оставьте нас!» Трое лидеров немного поколебались, а затем по команде Етяньмо развеяли свою духовную энергию. На вершине горы Снежного Дракона Етяньмо, Каба и Эмен одновременно открыли глаза. «Что там?» – тут же спросила Юроу. Дишань хмуро на них уставился. Цао Джилан закусила губу и пристально посмотрела на Етяньмо. Она тоже была заинтересована в его ответе. Етяньмо нахмурился и И посмотрел на Цао Джилан. Цао -джилан улыбнулась и сделала пару шагов назад. Но в ее глазах не было никакого страха. Она рассмеялась и сказала. «Я уже догадалась о ваших отношениях. Между вами есть какой-то договор. Пока этот договор не расторгнут, вы с уважением относитесь к нему и следуйте его приказам». шань резко посмотрел на нее, Его глаза холодно заблестели. Выражение лица Дзао Цзилан тут же изменилось. Она почувствовала, как по ее спине пробежали мурашки и подняла руки. «У меня нет никаких злых намерений. Я просто хочу подружиться с ним. Он уже знает об этом». Она указала на Йитяньмо. Итяньмо хорошо помнит тот смелый поступок Дзао Джилан. Под пристальным взглядом Юроу и Дишаня он сказал со странным выражением лица. «Эта девушка...» Активно предлагает Шиену жениться на ней. У нее очень острый ум. Юро с удивлением посмотрела на Дзао Джилан, а затем, кивнув, сказала, «Она не так проста и довольно интересна, и смелости ей не занимать. Хм, но если ты хочешь, чтобы он женился на тебе, то ты должна приложить больше усилий». «Тогда, пожалуйста, научите меня». Заоджилан поклонилась серьезным лицом. Юроу покачала головой и сказала, «Я буду просто наблюдать». «Да скажи ты уже, что там произошло? Вы ведь в любой момент можете стереть ее воспоминания», сказал Дишань с легким раздражением. «Для вас троих это расплюнуть». И Тяньмо кивнул и начал рассказывать. «Мы объединились, чтобы уничтожить этот дух. Однако он понял, в какой ситуации, и хотел взорвать свою душу. Тогда Гос...» «Шиян сказал нам прекратить нападать на дух и оставить их. Кажется, он хочет о чем то договориться». «Он там один?» Юроу была немного обеспокоена. Тяньмо покачал головой. «Я не знаю. У него столько секретов. Скорее всего, это не проблема. Во всяком случае, дух святого бога был так избит, что уже с ума от страха сходит». Дишань и Юроу ничего не сказали, но все же немного обеспокоились. «Бум-бум-бум!» В этот момент под горой снова раздались звуки взрывов. В месте, где Шиян провалился, снова появилась дыра. Из нее хлынула природная энергия. Все с удивлением и волнением смотрели на эту дыру. Они были готовы тут же ринуться в неё. В этот момент лавовая платформа на большой скорости с человеком на ней летела вверх. «Он идет, сказал ей Тяньмо. Шиян с широкой улыбкой стоял на этой лавовой платформе. Что там произошло? спросил Каба, как только платформа приехала наверх. Да ничего особенного. Я просто договорился с ним. Теперь он будет работать на нас, делая природную энергию острова снежного дракона очень плотной. Вот так просто. Нет, конечно. Взамен я должен найти ему подходящее тело. Конец 295 главы. Бог Резни, глава 296. Пленники. Плотная природная энергия, словно утренний туман, накрыла все подножие горы Снежного Дракона. Потоки природной энергии, что были видны невооруженным глазом, извергались из-за разлома на горе Снежного Дракона, и, стекая вниз, расплывались по всему острову. Туман природной энергии напоминал сплетение полупрозрачных шелковых лент. Люди клана Демонической Песни и Крылатого Племени с изумлением и радостью смотрели на это зрелище, хотя и не понимали, почему это происходит. Холод, что был раньше, исчез. Несмотря на то, что пик горы Снежного Дракона все еще был покрыт снегом, от него больше не распространялась ледяная энергия. Те, кто был эвакуирован с подножия горы, могли спокойно вернуться обратно. Когда они вернулись, то обнаружили, что в этой области произошли значительные изменения. Не только природная энергия стала плотнее, но и, казалось, вся горная цепь наполнилась жизнью. Из-за чрезвычайно плотной природной энергии растения начали расти невероятно быстро. Среди них были даже такие редкие растения, о которых Дзао Джилан только слышала. Пять лидеров в это время возводили множество защитных барьеров и формаций. Многие сложные барьеры и формации потребляли природную энергию, но теперь это не было проблемой. Вскоре вся гора снежного Дракона была покрыта всевозможными барьерами – большими и маленькими, толстыми и тонкими, яркими и тусклыми. Шиян не знал, сколько их, но количество поражало. День встречи на главном острове Секты Трёх Богов приближался. Сейчас Шиян искал Етяньмо, чтобы вместе с ним отправиться туда. Среди пятерых лидеров Етяньмо был самым быстрым. Остров Снежного Дракона находился на территории Секты Трёх Богов. Таким образом, он не должен был быть слишком далеко. Если Шияна понесет Етяньмо, то они могут прибыть в Секту Трёх Богов раньше остальных. Однако, когда Шиян хотел уехать, к нему пришли посетители Сун Мин из Божественной Земли Пен Лэ. Он услышал от Гушао и Юцинь, что Панже находится на острове Снежного Дракона. Он приехал с хорошими намерениями и был готов обменять 10 островов в небесном районе на Панже. Как только он прибыл на остров, то тут же испугался такой плотной природной энергии. И чем ближе Сун Мин подходил к горе Снежного дракона, где природная энергия была самой густой, тем больше боялся. Сун Минг никогда не был на острове Снежного дракона, но часто культивировал в лучшем острове Божественной земли Пенлей. Даже там нет такой плотной природной энергии. Это открытие потрясло Сун Минга. Он передал эту информацию на главный остров Божественной Земли Пендлей. Сперва на главном острове не поверили ему, но когда он подробно рассказал об этом, то все они там испугались. Они тут же отправили инструкции Сун Мингу. Он не должен проявлять неуважение ни в коем случае, не раздражать главу острова Снежного Дракона. Кроме того, он должен удерживать Панже от всяких конфликтов с главой острова. Более того, они заменили два острова, которые должны были передать на другие два, с большим количеством редких минералов. Как только Сун Минг встретился с Шияном, он поклонился ему так низко, будто был его внуком и поздоровался с ним максимально дружелюбно, насколько мог. С широкой улыбкой Сун Минг вручил Шияну договор, на котором были записаны названия десяти островов, прежде чем попросил привезти Панже. Шиян с удивлением наблюдал за поведением Сун Минга. Убедившись, что он ничего не замышляет, Шиян крикнул Панже «Иди сюда, за тобой пришли!» Панже покорно поднялся и пошел. «Еще увидимся, если выпадет шанс», с улыбкой сказала Цао Джилан и помахала Панже рукой. «И не забудь попросить Шияна убрать формацию из души, иначе ваш глава скажет, что ты ни на что не способный мусор». Лицо Панже побледнело, он чувствовал обиду и беспомощность. Он посмотрел на Шияна, но у него не было желания отомстить. Он знал, что если проявит хоть намек на месть, то Шиян сразу же почувствует это. Возможно, он даже сделает ему что-то. Те пытки в бесконечном поле брони навсегда оставили шрам на душе Панже. Он теперь всю жизнь будет бояться Шияна. Шиян буквально выгравировал страх на его душе, который не сможет пройти со временем. Настроение Панже было ниже некуда. Он с опущенной головой шел вперед. «Эх, такой хороший парень был уничтожен Шияном!» Зоо с жалостью посмотрела на Панже. «Шиян полностью убрал все его высокомерие. Возможно, он таким останется на всю жизнь. На пути боевых искусств страху нет места». «Я боюсь, Панже все кончено». Хэ Циньман в шоке посмотрела на Панже и спросила, «А что насчет Гу Лонг и Чу Ян Цинь? «С ними все по-другому», — Цао Джилан ухмыльнулась. «Он ощупал всех их запретные места и заставил возненавидеть всех мужчин. Этот ублюдок заслуживает наказания». Хэ Цинь с удивлением посмотрела на Цзао Джилан, а потом сказала со странным выражением лица, «Он тебя никак не опозорил. Однако ты недовольна. Я чувствую ревность в твоем голосе. Ты обвиняешь его в том, что он с тобой ничего не сделал. Только не говори, что...» Щёки Цао Джулан покраснели. Она сердито посмотрела на Хэ и сказала, «Я слышала, что ты, Ся Синьянь, хорошие подруги. Как мне сражаться с ней за парня, который будет вытворять бесстыдные вещи в течение долгого времени?» Хэциньман немного смутилась от ее острых слов. «Ты ничего не забыл?» Холодно спросил Панже у Шияна. Шиян хлопнул себя по лбу и сказал «Точно!» «Хлоп!» Звук легкого хлопания раздался в голове Шияна. Панже тут же почувствовал, как его душе стало легко, будто с нее сняли цепи, которые долго сковывали ее. Его глаза живились. Твоя божественная земля Пенлей умеет вести дела очень хорошо, радостно сказал Шиян, а затем посмотрел на Сун Минга. Есть какие-нибудь новости от текущей ситуации у входа в бесконечное поле брани? Кто-нибудь еще из клана Ян там появлялся? Сун Минг почтительно ответил. За два года почти ничего не изменилось. Туда никто не входил и не выходил. Также мы не встречали членов клана Ян в небесном районе. Однако многие демонические звери возле входа в бескрайнее море обеспокоены. Там завелся какой-то опасный зверь, и мы не смеем входить на его территорию». Шиян нахмурился и, кивнул, махнул рукой. «Вы можете идти». Сун Минг посмотрел на Панже. Панже посмотрел на Шияна и сказал, «Ещё увидимся». Панже развернулся вместе с Сун Мингом и ушёл в сторону гавани. Вскоре они исчезли». «Хэцэньмань, что насчет тебя? Останешься здесь или вернешься в страну чудес зла?» Крикнул Шиян, глядя на четырехэтажный дом. Хэцэньмань с мрачным выражением посмотрела из окна. «Страна чудес зла теперь примкнула к демонам. Что хорошего будет в том, что я вернусь туда? Я просто беспокоюсь за остров Огненного облака. Надеюсь, мои родственники успели убежать из района Кера». «Ты останешься на острове Снежного Дракона?» «Угу!» Шиян кивнул, а затем сказал. «Хорошо, я должен идти в секту Трёх Богов. Ты можешь спокойно оставаться здесь». «Подожди!» Крикнула Цао Джилан и, выпрыгнув из окна, приземлилась перед Шияном. «Я пойду с тобой». «Ты?» Шиян удивился и покачал головой. «Клан Цао еще не предложил выкуп за тебя. Все силы, что хотят иметь дело со мной...» «Должны брать пример с божественной земли Пенлей. Пока клан Цао не отправит ко мне своих людей и не предложит за тебя плату, которая меня устроит, я не выпущу тебя отсюда». «Причина, по которой люди клана Цао еще не пришли в том, что я их отговорила». Зауджилан улыбнулась. «Я хочу как можно дольше оставаться с тобой, поэтому я сказала им не приходить. Кроме того, я вправе решать сама за себя». Мой клан не будет иметь ничего против моих решений. Шиян нахмурился. Он знал, что у Цао есть с собой сокровище, которое поможет ей связаться с кланом Цао. То, что она с ними связалась, было ожидаемо для него. Единственное, что ему казалось странным, это отношение клана Цао. Они действительно ей поверили на слово. «Ты имеешь право говорить от лица клана Цао?» спросил Шиян. Цао Джилан кивнула.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 Однако в прошлом секта трех богов затеяла войну против темного короля Ави и темных жителей. В той войне секта понесла тяжелые потери. После той битвы богиня Луны и бог звезд пропали в Бескрайнем море. Вернулся лишь бог Солнца. Он управлял сектой в одиночку в течение 300 лет и затем скончался. С того времени силы секты трех богов значительно упали.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 Слез с единорога и, почтительно поклонившись, сказал «Лунный предок». В этот момент туман будто бы ожил и полетел в нефритовый домик, попутно освещая все озеро. Из нефритового домика вышла невероятно прекрасная девушка в длинном платье молочного цвета. Ее шелковая кожа светилась слабым лунным светом. Девушка выглядела как богиня красоты, спустившаяся в этот мир».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 По каким-то неизвестным причинам вдруг обрели разум и постепенно начали превращаться в королевские трупы. К сожалению, это превращение было прервано еще в самом начале. Но вот спустя пять лет два трупа снова стали странно себя вести. Их сознание начало становиться все сильнее, а энергия все больше бушевала в них. Скряб, скряб. Скрип снова раздался из гробов.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 Йитяньмо, Каба, Ямен и закрытыми глазами медитировали. Рядом с Шияном стояла Цзао Джилан. Она была одета в шелковое фиолетовое платье, обшитое бисером по краям. Ее красивые глаза смотрели куда-то вдаль. Края её платья трепыхались от ветра и издавали мягкие звуки хлопков. Транспорт, на котором они едут, называется «Аметистовая летающая повозка». Она была похожа на карету без крыши и переливалась великолепным фиолетовым светом на солнце. Аметистовая летающая повозка была сделана из 300 аметистовых блоков, что были добыты из шахт клана Цао. Всего было создано три аметистовых летающих повозок, которыми владели только самые влиятельные члены клана Дзао. Дзао джелан владела одной. Перед отъездом с острова Снежного Дракона, Шиян хотел, чтобы Йитяньмо понёс Зао Джилан. Однако она с легкой улыбкой отказалась, вытащила из пространственного кольца аметистовую летающую повозку и аккуратно села в неё. После этого она продемонстрировала скорость полёта повозки, которая сильно удивила Шияна. Глядя на эту повозку, Йитяньмо признался, что скорость его полёта медленнее. Затем Шиян сразу же изменил свой план. Затем Шиян сразу же изменил свой план. С разрешения цао он залез в повозку и взял с собой также Каба и Амэна. «Почти на месте», — сказала Цао-Джилан. Стоя в фиолетовых лучах повозки, цао выглядела как прекрасная фея. Шиян про себя восхитился ею. Эта девушка не уступала ни в красоте, ни манерами Ся-Синьян. «Я красивая?» Спросила Цао Джилан у Шияна с улыбкой. От такой улыбки многие мужчины были бы готовы в одиночку сражаться против армии. «Красивая!» Шиян кивнул. «Из всех девушек, что я знаю, ты занимала бы первое или второе место по красоте». «Так женись на мне!» Цао Джилан посмотрела на Шияна своими прекрасными глазами. «Если ты женишься на мне, то у тебя будет не только сильный союзник в лице клана Цао». «Ну и прекрасная жена, от красоты которой все сходят с ума. Ты от этого ничего не потеряешь». «Брак и дети – это слишком большая ответственность». Лицо Шияна искривилось так, будто ему наступили на больную мозоль. Он покачал головой и улыбнулся. «Но я не против, если ты хочешь позабавиться со мной. Я даже приветствую это. А в этом деле я всегда готов помочь тебе». Шиян похотливыми глазами прошелся по телу цзао Заоджилан цзао сперва была шокирована, а потом со смущением и обидой сказала, «Если хочешь моё тело, то сначала ты должен жениться на мне». Шиян улыбнулся и покачал головой. Он сосредоточил свой взгляд на трех островах, что появились на горизонте. Посреди бесконечного моря располагались три острова – Один остров был в форме полумесяца, другой был круглым, а третий был ромбовидной формы. Сверху эти три острова образовывали огромный треугольник. Круглый остров – это остров Солнца, полумесяц – остров Луны, а ромбовидный – остров Звезд. Цао Джилан по очереди указывала пальцем на острова. Острова Луны и Звезд сейчас полностью закрыты. Даже ученики секты трех боков не могут посещать их, Не говоря уже о посторонних, бог Луны и бог Звезд уже давно не появлялись в секте, поэтому никто этими островами не мог управлять. Однако прошел слух, что пять лет назад остров Луны изменился, как будто бы там появился кто-то с боевым духом Луны. Может, это и правда слух, а может и нет. Секта трех богов умеет скрывать информацию. «Это правда», – Шиян нахмурился и сказал, – И кажется, я знаю этого человека. Цзао Джилан блестящими глазами посмотрела на него. Когда ты успел встретиться с этим человеком? Шиян лишь улыбнулся и не стал объяснять. Это нечестно, сердито вскрикнула Дзао Джилан. Я всегда отвечаю на твои вопросы, но стоит мне что-то спросить, ты молчишь. Не забывай, что ты все еще мой раб. Я обменял тебя на демонические кристаллы. «Радуйся, что я хоть так с тобой общаюсь!» «Что тебе еще надо?» С невинной улыбкой сказал Шиян. «Ублюдок!» Гневно крикнул Адзао Джилан. Множество людей передвигались по острову Солнца. Множество темно красных облаков плавали над островом. Огромное количество энергии Солнца опускалось вниз из этих облаков. Эти облака поглощали солнечный свет, словно губка воду, и превращали в энергию, из-за которой приобретали темно красный окрас. Как только энергия Солнца опускалась вниз, облака рассеивались. Эти облака были огромной формацией, которую почти невозможно почувствовать. С неба можно было увидеть, как тысячи потоков энергии Солнца переплетаются в сеть, а затем медленно спускаются из облаков. Зауджилан с холодным лицом погладила край повозки. Аметистовая летающая повозка начала медленно спускаться к острову Солнца. Сотни тысяч лучей переплетались между собой и опускались на землю. Секта из солнечного света несколько раз ярко моргнула, прежде чем исчезнуть в облаках. Энергия внутри облаков взволновала Итяньмо, Каба и емена. Они резко прекратили медитировать. Такая яростная энергия, и Тяньмо нахмурился. Волны энергии, опускающаяся на остров, в десять раз сильнее, чем нынешняя природная энергия на острове Снежного дракона. А этот мощный защитный барьер, даже воин Сферы Духа вряд ли пробьет. Это барьер Великого Солнца. Пятьсот лет назад воин третьего неба Сферы Духа в течение семи дней подряд атаковал этот барьер, но так и не смог его сломать. За последние несколько тысяч лет барьер Великого Солнца был пробит всего три раза. Всего три раза, неужели такой барьер может существовать? С удивлением спросил Каба. Точнее, он был сломан тремя людьми. Заоджилан вдруг замолчала, и с улыбкой посмотрела на Шияна. Шиян внимательно слушал ее. Когда Зао замолчала, он нахмурился и посмотрел на нее, подумав немного, Шиян рассмеялся и покачал головой. Каба холодно хмыкнул и с возмущением посмотрел на девушку. Аметистовая летающая повозка медленно спускалась на остров, облетая красные облака. С острова тут же взлетел человек и появился напротив повозки. Это был воин среднего возраста в сфере небес, одетый в тунику секты трёх богов. Этот мужчина был мускулистым, с грубой, но теплой улыбкой на лице. Вокруг его руки кружило пламя. Издалека он посмотрел на Дзао Джилан и громко крикнул: Миззао! Дзаоджилан с улыбкой кивнула. Прошу, проходите. Мужчина поклонился и сделал рукой пригласительный жест. Зауджилан ничего не ответила и молча направила повозку прямо к темно-красному замку на юго-западе острова. завтра утром начнется собрание в Большом Зале Святого Солнечного Света. Вы первый из клана Цао здесь. Кто-нибудь еще из клана Цао придет? – Спросил тот воин, сопровождая повозку. «Я не сказала своему клану, что приду сюда. Возможно, клан Цао пошлёт какого-нибудь представителя». С лёгкой улыбкой ответила Цао Джилан и вошла в поместье. Шиян вместе с тремя лидерами клана Демонической Песни — Следом вошли в поместье. Воин Небес не обращал на Шияна внимания, пока тот не вошел в поместье. Его глаза вспыхнули, и он несколько секунд со страшным выражением лица смотрел ему в спину. Как только Шиян и Цао Джилан скрылись в поместье, воин с покрасневшим лицом пробормотал. «Невозможно! Этого не может быть!» Успокоив свои эмоции, он с неверием пробормотал. «Как его теле может быть боевой дух, что и у меня, но более высокого уровня?» «Даже мой боевой дух начал резонировать». Воин стоял на месте несколько минут, а затем молча ушел. Через полчаса он вошел в комнату, которую охранял пламенный единорог. Поклонившись, он сказал, «Патриарх, человек, о котором вы упоминали, прибыл на остров солнца». Тянь в этот момент медитировал. Несколько колец из солнечного света вращались над его головой. Он выглядел, как настоящий бог солнца. Когда он услышал слова воинов, выражение его лица не изменилось. «Что ты почувствовал?» «Когда я стоял перед ним, мой боевой дух начал резонировать. У меня возникло сильное желание преклонить перед ним колено». Тянь Юаньнан резко открыл глаза, которые были похожи на два маленьких солнца.